Сахион проснулась с ужасной головной болью. После вскрытия она решила немного вздремнуть в комнате для ночного дежурства. Она видела странные сны, поэтому сейчас казалось, что она вообще не спала. Девушка сделала несколько глотков холодной воды, чтобы утолить жажду. Она бы не удивилась, если бы умерла прямо за рабочим столом от усталости, от отсутствия нормального сна. Сейчас ее раздражало даже то, как шумело толкаемое ветром окно. Сэхён начала наполнять еще один стакан, но отвлеклась, углубившись в свои мысли. Она пыталась понять, в чем могла допустить оплошность. Во-первых, ошибкой было думать, что Джугюн точно не решится показаться возле школы. Второй промах – поспешность ее действий. Она испугалась, что он может быть где-то рядом и сбежала. Только девочку погрузили в машину скорой, как она сразу кинулась прочь, будто сумасшедшая. Сэхён никогда не бегала настолько быстро. Тогда ей правда казалось, что сердце бьется прямо в ушах. В итоге она заблудилась, забредя на незнакомую дорогу. Сэхён больше не могла оставаться в Йончхоне, поэтому поймала такси и поспешила в Сеул. По прибытии она узнала, что девочка все же умерла. Сахион сразу знала, что ей не помочь. Заметила и стремительное развитие геморрагического шока и респираторный дистресс-синдром. Никакие ее действия не помогли бы остановить кровотечение. Снова накатила тошнота, поэтому девушка сорвалась с места и побежала в туалет. Желудок был абсолютно пуст, и ей показалось, что ее вырвало собственными внутренностями. Тело так сильно тряслось, что она не смогла подняться и просто осела на пол. Ей казалось, что она досконально изучила Джо Гюна за проведенные рядом с ним годы. Она прекрасно знала, как он себя ведет, как поднимает себе настроение, какие ругательства использует атакую жертву, как орудует ножом, в какое время любит нападать. Но сейчас все ее предположения оказывались ошибочными. Если он с самого начала нацелился именно на дочь, то упустил уже немало возможностей найти ее и убить. Сэхён выложила на пустой стол отчеты о вскрытиях трех жертв, не забыв и фотографии. Сколько бы она ни изучала документы, она так и не смогла понять, чего он пытался добиться, меняя методы. Хотел на нее надавить, на недавно включенный телефон пришло сообщение от Джон Хёна. Она лишь кратко ответила, что ей пришлось срочно вернуться в Сеул для проведения вскрытия. В итоге Джон Хиона все же выгнали из опергруппы. Сэ Хён столкнула его с утеса, но сейчас ей вдруг стало не по себе от того, что он лишился работы именно из-за нее. Удовлетворение от устранения проблемы быстро сошло на нет. Девушка снова взяла телефон и спросила, все ли у него в порядке. Она сразу его выключила, не решаясь прочитать ответ. Чувства, которые она сейчас испытывала, казались совсем непривычными, непонятными. Возможно, она изменилась с появлением Джо Гюна. Она решила снова сосредоточиться на отчетах, боясь, что могла что-то пропустить. В глаза бросалась совершенно нетронутая спина третьей жертвы. Каждый, кто изучал анатомическое вскрытие, знал, что все начинается именно со спины и задней стороны шеи. После этого переходят к рукам, чтобы изучить их движение. Осматривается мышца за мышцей, даже подмышечные впадины. Однако в этом случае все раны сосредоточились в брюшной полости. У первой жертвы был разрезан живот, изранена правая голень и извлечены почки. У второй – разрез от шеи, переходивший к плечам и ниже. Никакого установленного порядка не было – но Сэхён была уверена, что это дело рук Джо Гюна. Даже то, как подбрасывали тела, отражало его стиль. На первом уроке по патологической анатомии она смогла привлечь внимание преподавателей именно благодаря навыкам, которые переняла Джо Гюна. Вот только за это же она их ненавидела. С самого детства ей приходилось изучать строение человеческого тела, в том числе и на практике. Все для того, чтобы управляться с трупами. Она впитывала все как губка, не испытывая трудностей с материалом. Даже с работой нервов и мышц. Не имея углубленных знаний, она, тем не менее, легко орудовала скальпелем. Справлялась без наставлений и материалов сон сонбэ. Легко отделяла мягкие ткани от кожи. Работала с нервными сплетениями. Без проблем отделяла органы. Сейчас она вспомнила пораженные лица сокурсников, которые следили за ее работой на первом практическом занятии. На губах появилась легкая улыбка. Тогда она была уверена, что поступила в медицинский и смогла в нем продержаться благодаря своей усердной учебе. За все шесть лет она ни дня не отдыхала в кровати, забыв о занятиях, о том, чтобы узнать что-то новое. Она верила, что сможет жить совершенно иначе, стоит ей поменять имя и лицо, избавиться от своего прошлого. Но с Джо Гюном все было не так просто. Он будто смотрел сериал, и стоило ему совершить убийство, как он начинал проигрывать его в голове до тех пор, пока не совершал новое. Его жажда крови лишь усиливалась, а действия становились все более хаотичными. Сахиона смотрела фотографию, следя за впитавшей кровь нитью. Сначала она никак не могла понять, зачем он ее использовал. А сейчас ее озарило. Это послание. Для нее. Девушке казалось, что красная нить, словно связующая судьба, обмотала ее мизинец, так ужасно похожий на мизинец отца, и теперь тянула ее куда-то.